Девятый метод. Разбираемся в психологии людей из треугольника Карпмана. В нашем анализе мы часто используем сценарий так называемого треугольника судьбы. Что это такое? По-другому его еще называют треугольником Карпмана. Это психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми, впервые описанная Стефаном Карпманом в 1968 году. В своих изысканиях ученый опирался на исследования американского психотерапевта Эрика Берна, который создал трансактный анализ, согласно которому человек запрограммирован ранними решениями в отношении жизненной позиции и проживает свою жизнь согласно сценарию, написанному при активном участии его близких, в первую очередь родителей, и принимает решения в настоящем времени основанные на стереотипах, которые некогда были необходимы для его выживания, но теперь по большей части бесполезны. Так, Бернам были открыты и классифицированы игры, в которые играют люди. Основываясь в какой-то степени на его теориях, Стефан Карпман и описал одну из наиболее частых коммуникационных моделей, которые можно свести многие, хотя и не все, психологические игры людей. Эта модель получила название «треугольник судьбы» – преследователь, жертва, спаситель. Общение в пределах этого треугольника – это весьма эффективный способ не брать ответственность за свои поступки и решения, а также в награду за это получать сильные эмоции и право не решать свои проблемы, так как в этом всем виноваты другие. Характерная особенность этого треугольника – участники в нем постоянно меняются ролями, потому такая игра долго не наскучивает и нередко принимает хронический характер. Преследователь считает, что во всем виновата жертва, о чем он и сообщает, либо ей самой, либо спасителю. Жертва считает, что виноват преследователь, и это ей позволяет горевать, о собственной судьбе и искать того, кто бы ее спас, чтобы на время превратиться в преследователя. Спаситель же ищет, кого бы спасти, переведя из состояния жертвы в состояние преследователя. Треугольники Карпмана встречаются в обществе довольно часто. Их много и в семейных отношениях. Жена, муж, родитель, жены, мужа, бабушка, мама, дочь и дедушка – Папа-сын, любовный треугольник, и в отношениях рабочих, начальник, сотрудник, другой сотрудник. В психотерапии и особенно в лечении зависимости, пациент, родственник пациента, врач. Кстати, ко мне на семинары в основном приходят люди, играющие роль жертв. Значит, раньше они были в роли избавителей или преследователей. Когда человек находится в роли избавителя, то он вроде бы делает много бескорыстных дел, причем сам предлагает свои услуги. Но надо иметь в виду, что когда вы имеете дело с избавителем, который предлагает чем-то вам помочь, то сразу выясняете, что он от вас хочет, потому что если он скажет, что все сделает бескорыстно, это значит, что он потом затребует вашу душу. Вариантов нет. Например, родители воспитывают ребенка в стиле избавителя, он растет маменькиным сынком, белоручкой. Ему лучший кусок, дорогой телефон, ноутбук, поездки на курорты, а он в 14 лет не умеет даже забить гвоздь, приготовить яичницу, простернуть носки. И родители непременно превращаются в преследователей. «Хватит пялиться в компьютер! Готовься к экзаменам! Возьмись за ум!» Но дело уже сделано. Маменькин сынок никогда не станет трудолюбивым работником и хорошим семьянином. И в итоге в своей неудавшейся жизни обвинит родителей. Таким образом, они из избавителей превратятся в жертв. Другой случай. Ирина влюбилась в парня, а он через какое-то время стал ей изменять. Ира узнала об этом, бежит к подруге, плачет и просит совета — простить изменника или бросить. И подруга в этом случае становится избавителем, а Ирина — жертвой. «Вы советуете ей расстаться с ним, потому что такое прощать нельзя». Ира, которая не в состоянии принять самостоятельное решение, точнее, не хочет брать на себя ответственность, прислушивается к совету. Решительно идет к парню, чтобы сказать ему в лицо, что она его бросает, что он сво. Но по пути ее пыл затухает, и она вдруг понимает, что не может жить без этого негодяя. Она уже идет, понуро склоня голову, и начинает винить, «Себя? Может, это я виновата? Я не додала ему тепла и ласки. А он бедный, мучился, холодный, голодный. Вот его и подобрали. И начинаете винить подругу. Что ей за выгода, что я останусь одна? Она хотела нас разлучить. Так Ирина становится преследователем, а спасительница подруга — жертвой. То есть снова срабатывает треугольник Карпмана». А вот типичный случай на работе. Олег жалуется приятелю, начальника изверг, заваливает работой, продыху нет и денег нет, спрашивает, что ему делать. Он не успеет вовремя сдать отчет, который изверг требует через час. Его уволят, а у него больная мама, маленький ребенок и прочее. Приятель по доброте душевной становится избавителем, заступается за обиженного, и недооцененного работника перед шефом. Более того, делает за него отчет. Своя работа подождет, ночью доделаю. Однако нет никакой гарантии, что избавитель сам вовремя выполнит работу, а также нет гарантии, что отчет устроит начальника. И тогда приятель получит от Олега по полной. Ведь во всех бедах будет виноват он, добренький приятель, или... Если отчет будет готов в срок и понравится шефу, тогда избавитель может легко стать преследователем, обвинив, например, Олега в том, что свою работу он-то э, не успел сделать, за что получил нагоняя от начальства. Может и дальше злиться на Олега, долго припоминая ему свой добрый поступок и требуя за него вознаграждения, услуги. Так избавитель может стать жертвой, а жертва – преследователем. Или избавитель может взять роль преследователя. Конечно, избавитель – более зловещая фигура, чем преследователь. Преследователь кричал, оскорблял, унижал, в некоторых случаях даже дрался, его поймали и наказали. А на избавителя даже жаловаться трудно, ведь он тебе действительно много сделал, но потом обязательно душу потребует. Поэтому как только Избавитель вас упрекнет, что много для вас сделал, а любая услуга что-то стоит, то тотчас выясните, сколько стоит его услуга, немедленно с ним расплатитесь и больше никогда не имейте с ним дела. Я же Избавителям, которые приходят ко мне, говорю следующее. Вы для кого-то что-то сделали, это и есть вам награда. Награда за то, что человек принял от вас благодеяние. Но то, что вы ему дали, он давно израсходовал. А вас он на всю жизнь сделал почетным избавителем. Поэтому вы можете себя хорошо чувствовать. Знаете, когда вам кто-то что-то сделал бескорыстно, без вашей просьбы, то он остался у вас в вечном долгу, чтобы вас совесть не мучила. Преследователь менее зловещая фигура, здесь все в открытую. Он тебе делает гадость, и ты можешь на него в суд подать, повозмущаться. А против избавителя очень трудно подобрать оружие. Например, я говорю, я мама, я на тебя жизнь положила, А у дочери есть железный аргумент. А ты меня мамой сделала. То есть ты меня родила, а теперь я родила. Без тебя я бы мамой не стала. А если бы ты не родила меня, то ничего бы и не было. Кто кому больше должен? Бестолковый конфликт. Мы же знаем судьбу завоевателей. Мир, конечно, надо завоевывать. Но судьба у всех завоевателей одинаковая. Они становятся... жертвами. Без исключения. Сталин свою жизнь превратил в тюрьму, которую сам себе создал. Вы знаете, как Сталин умер? К нему боялись зайти. Он отгораживался от всех. Какое-то время его не видно было, не слышно. Санитарочку запустили, и она увидела, что он мертв. Сталин стал, по сути, тоже жертвой. Он же никому не доверял. Все тираны потом становятся жертвами. И поэтому у тех, кто считает себя крутым, очень напряженная жизнь. Почему? Везде они видят для себя угрозу. Даже если не поймали, они все равно находятся в стрессе. А снимают его, как правило, выпивками, наркотиками. Все делают для того, чтобы заглушить страх. Кстати, в уголовном мире... который наполнен жертвами и который является примером для подражания для нашей молодежи, жизнь тяжкая, и они обычно гибнут в тридцать пять-сорок лет. Но со стороны красиво смотрятся, крутые, независимые, наглые. А самая тяжкая судьба у тех, кто находится на самой вершине уголовного мира. Они никому не верят. Одиночество полное. Лирическое отступление о избавительстве и благодеянии. Между прочим, вы знаете, в чем разница между избавительством и благодеянием? Благодетели есть у каждого из нас. Поищите своих благодетелей и найдете. Как Иисус Христос говорил, правая рука не знает, что делает левая. Благодетель истинный не знает, что он оказывает благодеяние. Он просто выполняет свою работу и не знает, что кому-то помог. Был ли я благодетелем? Был. Были ли у меня благодетели? Были. Причем всего два-три слова, произнесенные ими, очень сильно повлияли на мою судьбу. Если ученик готов принимать знания, тотчас появляется учитель. Так, например, Благодетелем для меня был профессор Либих, к сожалению, он уже покойный. В 1980-е годы он читал лекции по неврозам. Читал настолько для меня убедительно, что я проникся его утверждением, например, что психотравма не имеет серьезного значения для человека, это просто повод для жалоб, но значение имеет только структура личности. На меня это произвело потрясающее впечатление. Наверное, если бы мне это сказали лет пять назад, то я бы этого не понял. Он знал, что мне оказал благодеяние? Нет. Я просто знаю, раз оказали благодеяние, надо с этим как-то рассчитаться. Через двенадцать лет, в 1992 году, проходила международная конференция, где я его встретил. Я подошел к нему и рассказал, какую роль в моей жизни он сыграл, что я ему очень признателен. У меня уже тогда вышло три-четыре маленькие книжечки. Я сказал, что хочу его как-то отблагодарить, и потому решил подарить свои первые книги. Деньги ему не нужны, он достаточно состоятельный человек. Я видел, что ему было приятно принять от меня хоть скромный, но подарок. Сейчас Мне мои почитатели пишут, что, прочитав мои книги, они смогли исправить кое-что в своей жизни, сделать ее более счастливой. И благодарили от всей души. А я в глаза не видел этих адресантов, которые не понимали, что я им не оказал никакого благодеяния, что я просто делаю свое дело и все. Но мне и в голову не приходит их упрекать. Более того, я не знаю, кому и когда станет лучше от моих книг. или другой случай. Однажды после окончания семинара подошел ко мне один доктор. Оказалось, что он был главным врачом одного ейского диспансера. «Трясет мою руку, благодарит, вы решили мою судьбу в лучшую сторону». Я удивился. «Что произвело на вас особое впечатление из того, что я говорил?» Он Вы сказали, что для того, чтобы решить свою проблему, надо иметь дело только с первыми лицами, потому что они все решают. Но это не я придумал. Красивая мысль. Где-то я ее вычитал и потом сказал. Но главврачу было важно хоть от кого-то услышать эту очень простую мысль. Надо не ходить и искать дорогу для решения проблем у замов, не тратить на них пустое драгоценное время, а в Ейске, как и в любом провинциальном городе, проблем по горло, а напрямую идти к главному. Я спросил, чем я могу еще вам помочь? Он пригласил нас в Ейск. Я два года туда ездил, сотрудничали, для Близиру проводил цикл психотерапии, читал лекции, а в остальном главврач обеспечивал нам отдых. Так он, жертва, отблагодарил меня как спасителя. Вы заметьте, я не навязывал свои благодеяния главврачу, я вообще не знал о его существовании, пока он ко мне не подошел, но он, жертва, меня отблагодарил, а в итоге я никому ничего не должен. Так я из треугольника судьбы выпал. А если ты в треугольнике играешь роль избавителя, ты хочешь сделать кому-то что-то хорошее, бескорыстно, значит, получишь по полной программе. Чем больше ты будешь оказывать благодеяний, тем хуже будет. Вот показательные примеры. Один кавказский олигарх подарил своему племяннику Мерседес, а тот через некоторое время убил своего доброго дядюшку. что то не поделили одна женщина добилась больших успехов правда за счет того что удачно вышла замуж она любила ездить в деревню и оказывать благодеяние своему неудачнику брату в один из приездов брат просит сестру было бы мне чем заняться я бы не пил подари мне машину у меня будет дело пить тогда не буду она обратилась ко мне за консультацией я посоветовал Подари брату какую-нибудь старую машину, не на ходу, а отжившую свой срок. Она подарила такую. Он долго ее ремонтировал, потом сел в машину, поехал, остановился у придорожного кафе, от радости выпил, совершил наезд и попал в тюрьму. Все. Финита ля комедия. Вот к чему приводят избавительство. Совет. Не пытайтесь материально поддержать несчастного человека. Не пытайтесь материально поддержать несчастного человека. Вы только сделаете ему гадость. Плюс и он вам сделает гадость. В Библии написано «Подарками не приобретешь прав». Наоборот, вы вызываете чувство ненависти. Надо же знать породу человеческую. Чем человек ниже стоит на социальной лестнице, тем он более злобный. И он считает, что все, что ты имеешь, заслужил он. И когда он видит, как ты свободен в деньгах и средствах, и оказываешь помощь, тогда он ненавидит тебя еще сильнее. Ведь он считает, что это он все заслужил, а почему-то досталось тебе. И завистник становится преследователем. судьбе избавителя не позавидуешь. Им психологически труднее. Почему? потому что преследователь понимает, что его преследуют, и он все время находится в тонусе, а избавитель думает, что его теперь будут на руках носить и поглаживать, а получается совсем наоборот. Был у меня один богатый клиент. Он жаловался. Жене я подарил машину, она в ней специально стала спать с любовником. Именно в этой дорогой машине она мне сама рассказала. Родители я отправлял два раза в год за границу. Они возвращались и ругали меня по всевозможным причинам. Я стал родителям давать крупные суммы денег. Однажды даже триста тысяч рублей дал. А отец сказал, что хочет несколько миллионов. Я послал его на... Конечно, он обиделся. Сестре я купил дорогую машину, оформил ОСАГО. Она изучила документы и возмутилась. Машина оформлена на тебя. Что ты мне такие подачки даешь? Я на них и накатил. Все отнял, никому ничего не даю, не поддерживаю. Раньше я возмущался. А теперь я понимаю, что все происходило правильно. Знал бы я раньше законы треугольника судьбы, то не вошел бы в роль преследователя. И знал бы, что тех, кому помогаешь... Может ждать лютая ненависть. Совет. Незнание законов не освобождает от ответственности. Незнание законов не освобождает от ответственности. Если ты думаешь, что, сунув в кипящую воду руку, охладишь ее, то быстро разочаруешься в своих умозаключениях, потому что ошпаришь руку. Так и в психологии. Может быть, несчастье разбудит, наконец, твой ум и интеллект? Кстати, разбудить ум и интеллект могут помочь аутогенная тренировка и гипноз. Как? Читаем дальше.